Глава 9. Прекратите тянуть и откладывать. Немедленно. Нет ничего проще, чем отложить работу на потом. Есть ли у вас привычка откладывать что-либо на потом? Если вы не отличаетесь от большинства людей, ответ на этот вопрос будет утвердительным. Правда не исключено, что вам не свойственны мучительные переживания по этому поводу. Вы уже отложили немало обязательных дел и все еще находите уважительные причины продолжать в том же духе. Привычка откладывать на завтра портит многим людям немало крови. У кого-то и дня не проходит без того, чтобы он в очередной раз не заявил себе: Знаю, что дело срочное, но постараюсь заняться им позже. Безусловно, мы имеем здесь дело с зоной ошибок, вину за которые трудно переложить на сторонние силы. Здесь все ваше и сама процедура откладывания и связанный с ней моральный дискомфорт. Зону, о которой идет речь, можно с полным правом назвать универсальной Едва ли найдется человек, который, положа руку на сердце, заявит, что ничего никогда не откладывал. Хотя регулярные проявления подобной привычки достаточно вредны. Как и в случае других зон ошибок, беда здесь не в самом поведении. Если разобраться, то такого явления, как откладывание, вообще не существует. Просто вы что-то делаете, а что-то не делаете. И наряду со сделанным есть что-то не сделанное, а вовсе не отложенное или отсроченное. Проблема заключается в вызывающей частичный паралич эмоциональной реакции, отражающей невротическое поведение. Если вы отдаете себе отчет в том, что любите откладывать свои дела и не переживаете по этому поводу, Не говоря уже о страхах и муках совести, можете спокойно пропустить эту главу. Однако у большинства людей привычка откладывать принимает форму бегства от полноценной и эффективной жизни в текущий момент. Надежда, желание и может быть система самооправдания тех Кто откладывает выполнение своих обязанностей на потом, строится обычно на основе трех фраз невротического характера. Надеюсь, все как-нибудь наладится. Хотелось бы, чтобы все изменилось к лучшему. Может быть, все еще образуется. В подобных фразах эти люди черпают свое вдохновение, как только вы произносите такие: "Надеюсь, хотелось бы" И может быть, у вас якобы появляется причина ничего не делать. Все эти мечты и желания пустая трата времени. На их исполнение могут рассчитывать разве что сказочные герои. Они не более чем удобное укрытие для тех, кто не желает засучить рукава и приняться за немедленное решение своих наиболее насущных проблем. Вам по плечу все, что вы для себя наметили. Для этого у вас достаточно силы и умения откладывая что-либо на завтра вы неизбежно загоняете себя в сети сомнений неуверенности в собственных силах и что самое главное самообмана вы отказываетесь быть сильной личностью сегодня предпочитая занимать пассивную позицию в надежде что завтра все само собой как-то образуется Инерция как жизненная стратегия. Я подожду, все должно наладиться. Вот фраза, которой многие оправдывают в свое инертное поведение. Для некоторых она становится лозунгом всей жизни. Решение проблем откладывается на завтра, которое так никогда и не наступает. Марк, один из моих недавних клиентов, Жаловался на свою несчастливую жизнь в браке. Ему за пятьдесят, и женат он уже почти тридцать лет. В самом начале беседы о семейной жизни стало понятно, что его проблемы имеют очень давнюю историю. Дела всегда шли неважно, даже в самом начале, обронил как-то Марк. Я спросил, что же вынуждало его продолжать эту беспросветную жизнь? Я надеялся, что все наладится, признался он. Почти 30 лет пустых надежд, а жизнь Марка и его жены по-прежнему достойна лишь сожалений. Рассказывая о своих трудностях, Марк признался, что в последние 10 лет он практически стал импотентом. Я поинтересовался, пытался ли он как-нибудь справиться с этой проблемой. Оказалось, что нет. Он просто избегал занятий сексом, опять-таки надеясь, что со временем исцеление придет само собой. Я был уверен, что все как-то образуется, раз за разом повторял он. Марк и его семейная жизнь могут служить классическим примером инерции. Он закрывал глаза на возникавшие проблемы, а свое бездействие оправдывал словами: "Надо подождать". Может быть, все наладится само собой. Но жизнь учит нас, что так не бывает. Ничего само собой не решается. Обстоятельства, ситуации, люди могут меняться, но как правило, не к лучшему. Положительные сдвиги практически всегда требуют приложения осмысленных, конструктивных усилий. Давайте рассмотрим подобное поведение Более внимательно и подумаем, можно ли от него избавиться достаточно быстро. К счастью, искоренение этой зоны ошибок не требует напряженной работы ума, поскольку вина за привычку все откладывать лежит целиком на вас. В отличие от других зон влияния общества и культурных традиций, здесь ни при чем как все происходит. Дональд Маркус назвал привычку откладывать на будущее искусством оставаться в дне вчерашнем. Я бы добавил и избегать день нынешний. В этом вся суть. Существуют некоторые вещи, которые делать необходимо, причем речь идет о вашем собственном выборе, а не о давлении каких-то внешних обстоятельств. Но время идет, а все так и остается в неизменном состоянии, несмотря на многочисленные заявления и уверения. Решением отложить выполнение чего-либо на будущее вы находите приемлемую замену немедленному приложению усилий, которые к тому же в меньшей степени угнетает вашу совесть, чем просто бездействие. Внутренний диалог при этом выглядит примерно следующим образом. Знаю, что должен сделать, но боюсь, ничего не получится. А может, у меня просто не лежит душа к этому занятию? Отложу-ка я его на будущее и даже себе не стану признаваться, что и не собираюсь за него браться. Очень удобные, хотя и порочное оправдания, которые пускаются в ход в тех случаях, Когда люди сталкиваются с необходимостью браться за что-то трудное или неприятное. Если вы относитесь к тому типу людей, которые ведут один образ жизни, но обещают себе жить по-другому в будущем, запомните, что ваше заверение не более чем химера. Вы просто один или одна из тех несчастных, что все откладывают на завтра. И ни одно дело не доводят до конца. Привычка откладывать имеет различные степени проявления. Можно, например, очень долго тянуть и в попыхах выполнять стоящую перед вами задачу в самый последний момент. Такой подход также можно отнести к одной из распространенных форм самообмана. Отводя для выполнения работы минимальное время, вы получаете удобное оправдание на случай неидеальных либо посредственных результатов. Ведь всегда можно будет заявить: "Мне просто не хватило времени", хотя в действительности времени у вас было предостаточно. Организованные люди всегда все успевают. А те, кто постоянно жалуется на страшную загруженность, фактически при этом они откладывают многие дела на потом понапрасну напрасно растрачивает время, которое можно использовать в конструктивных целях. Когда-то я работал с человеком, которого можно было назвать мастером по откладыванию. Судя по его словам, он был постоянно безумно занят. Его собеседником становилось плохо от одной только мысли о том, в каком бешеном темпе приходится трудиться этому бедолаге. Но при более внимательном рассмотрении оказывалось, что делал этот человек как раз крайне мало. В его мозгу зарождалось множество проектов, но ни одному из них так и не суждено было реализоваться. Мне кажется, что всякий раз перед сном он заверял себя, что уж завтра-то он покончит с незавершенной работой. Иначе как ему удавалось изо дня в день спокойно засыпать. Должно быть, он догадывался, что все останется по-прежнему, но его совесть была более доверчивой. А человек судят не по его словам, поведение служит куда более надежным показателем. Конкретные дела сегодня вот индикатор состоятельности личности. Вспомните, что писал по этому поводу Эмерсон. Не надо ничего говорить. Ваши дела красноречиве возвышаются над вами игроко чуть так, что я все равно не услышу слов, которыми вы попытаетесь убедить меня в чем то другом. Вспомните эти слова, собираясь в следующий раз обмануть себя увереннием о том, что сделаете все завтра. Они послужат отличным противоядием критики и труженики. Откладывание на потом, как образ жизни, представляет собой один из способов ничего не делать. Среди активных сторонников подобной стратегии вы найдете немало критиков, тех, кто сидит, развалившись и философствует по поводу того, что делают другие. Критикам быть просто, тогда как удел тружеников изо дня в день проливать пот, рисковать и бороться с превратностями судьбы. Наша культура буквально заполонена критиками. Мы даже платим деньги за то, чтобы их послушать. Анализируя свое поведение и действия окружающих вас людей, обратите внимание на то, какую видную роль в общественных отношениях играет критика. Почему потому что куда проще рассуждать о том, что сделали другие, чем самостоятельно попытаться сделать то же самое. Затем подумайте о чемпионах, тех, кто долгое время демонстрировал наивысшие достижения. Вспомните Хэнка Арона, Джонни Карсона, Бобби Фишера, Катрин Хейберн, Джо Алиусе и других представителей этой замечательной когорты. Можете ли вы представить их сидящими и критикующими других? Да у них просто не было на это времени. Они трудились, помогали менее талантливым, но никогда не опускались до критики. Никто не оспаривает полезность конструктивной критики. Но если вы выбираете роль наблюдателя, А не Созидателя, то этим ставите крест на своем развитии. Более того, с помощью критики многие стараются уйти от ответственности за собственную неэффективность, перенося ее на тех, кто действительно пытается что-то делать. Советуем вам научиться игнорировать нападки сторонних искателей недостатков, равно как и неоправданные уколы совести. Для начала необходимо научиться распознавать признаки праздного и брёжущего наблюдателя в самом себе. Следующим этапом является искоренение подобных черт, с тем, чтобы стать тружеником и творцом, а не откладывающим все на потом критиком. Скука удел тех, кто откладывает жизнь на завтра. Жизнь никогда не бывает скучной. Просто некоторые делают ее такой по собственному выбору. Понятие скуки можно сформулировать как неспособность интересная» и полноценно использовать даруемое судьбой время. Повторю, скука это ваш выбор. Вы можете сделать ее стержнем своего существования, а можете постараться искоренить своей жизни вместе с другими недостатками. Откладывая что-либо на будущее, В настоящем вы обрекаете себя на бездействие и следовательно на скуку. В нашем обществе принято многое списывать на внешние обстоятельства. В этом городе можно умереть от скуки, или этот оратор нагоняет тоску. Но ни город, ни оратор скучными быть не могут. Дело в ваших ощущениях. Вы можете избавиться от них, найдя достойное применение своему разуму и энергии. Сэмюэл Батлер как-то сказал: скучающий человек достоин еще большего презрения, чем сама скука. Увлеченно работая над выбранным делом или обдумывая что-то новое, вы гарантируете себе иммунитет к этому недугу. Выбор, как обычно, за вами. Некоторые типичные примеры поведения тех, кто склонен откладывать все на потом, Далее описаны некоторые ситуации, в которых что-то проще откладывать на завтра, чем делать сразу. Неспособность уйти с работы, которая не приносит удовлетворения и не сулит никаких перспектив. Поддержание остылевших взаимоотношений. Люди сохраняют брак или не заключают его, надеясь, что со временем все станет лучше. Уход от преодоления трудностей во взаимоотношениях сексуальные проблемы, робость, различные фобии. Вы просто ждете, когда все разрешится само собой, не предпринимая никаких конструктивных действий. Неспособность преодолеть пагубные привычки, например, пьянство, курение, наркоманию. Человек заявляет: "Я брошу, когда буду готов", но все время медлит, сомневаясь в собственной силе воли. Откладывание тяжелой либо грязной работы, такой как уборка, ремонт, стрижка газонов, покраска, хотя вы и заинтересованы в том, чтобы эта работа была сделана, а вдруг, если вы достаточно потянете время, кто-нибудь выполнит её вместо вас. Бегство от конфронтации с другими людьми, включая авторитетных для вас персон, друзей, близких торговых агентов или работников сферы услуг. Выжидая, вы уходите от конфликта, хотя открытая конфронтация могла бы благотворно повлиять на дальнейшее развитие взаимоотношений или на обслуживание. Боязнь перемены места жительства, Человек от рождения до смерти остается на одном месте откладывание изо дня в день возможности провести хотя бы час со своими детьми это общение может доставить вам массу удовольствия но вы лишаете себя его из-за того что слишком заняты или погружены в серьезные проблемы точно так же многие отказывают себе в возможности сходить вечером в ресторан в театр или на спортивные состязания мотивируя свое поведение все тем же некогда. Решение приступать к диете завтра или на следующей неделе. Не каждый способен осуществлять задуманное немедленно. Гораздо проще сказать: "Начну завтра", а это завтра так никогда и не наступает. Использование в качестве причины отложить что-либо на потом усталости либо желание спать. Вы никогда не замечали, что усталость часто одолевает именно тогда, когда вас ждет трудная или неприятная работа? По-моему, отличная уловка. Приступы болезненного состояния перед лицом необходимости решать трудную задачу. Разве можно что-нибудь делать при таком плохом самочувствии? К той же категории можно отнести и военную хитрость, которая формулируется как У меня абсолютно нет времени заняться этим. Наблюдение показывает, что времени не хватает лишь на неприятную работу, а для чего-нибудь интересного оно всегда находится. Постоянное предвкушение сказочного отдыха или путешествия. На следующий год мы уж точно будем пребывать в нирване. Критичность по отношению к другим как средство закамуфлировать собственную бездеятельность отказ проходить медицинское обследование при появлении подозрений относительно состояния своего здоровья тем самым вы оттягиваете встречу с реалиями возможной болезни боязнь сделать первый шаг навстречу тому кто вам нравится вам бы хотелось этого но вы ждете, надеясь что все произойдет само собой Постоянное пребывание в состоянии скуки. В данном случае вы также откладываете все трудное и интересное на потом, заполняя образовавшуюся пустоту во времени скукой. Составление планов и отсутствие решимости приступить к их выполнению. Я начну над этим работать прямо на следующей неделе. Принесение своей жизни в жертву интересам детей и откладывании собственного счастья на потом. О каком отпуске может идти речь, если нужно думать об образовании детей? Причины, по которым мы продолжаем откладывать все на завтра. Эти причины на одну треть состоят из самообмана, и на две трети – из бегства от действительности. Далее описаны наиболее популярные результаты награды, поддерживающие нас в желании отложить на потом. Главная причина лежит на поверхности. Таким образом, мы уходим от неприятной для нас деятельности. Речь здесь идет и о том, что нас страшит, и о том, что приемлет одна часть нашей души, и не приемлет другая. Не забывайте, что в мире нет ничего только белого или только черного. Использование обсуждаемой системы самообмана позволяет сохранять состояние душевного комфорта. Ложь самому себе позволяет не замечать, что в данный конкретный момент вы просто бездельничаете. Продолжая откладывать на потом, вы сохраняете свое привычное состояние, избавляя себя от риска, связанного с переменами. Пребывая в состоянии скуки, вы всегда имеете возможность обвинить в своих несчастьях что-нибудь или кого-нибудь. Таким образом, вы снимаете с себя ответственность, перекладывая ее на внешние обстоятельства. Позиция критика придает человеку определенный вес за счет других. Для оценки собственной значимости используются чужие достижения. Ещё одна форма самообмана. Ожидая, пока все само собой наладится, вы имеете отличный повод обвинять весь мир в своих несчастьях. Фортуна упорно отказывается повернуться ко мне лицом. Замечательная стратегия для бездельников. Избегая всякой подразумевающей риск деятельности, вы избавляете себя и от неудач. Точно так же вам будут неведомы и мучительные сомнения, связанные с решением сложных задач. Наивные ожидания, что все само собой наладится, бабушкины сказки. Тем не менее, они возвращают вас в безопасное и уютное состояние детства. Отказ от неприятной вам деятельности и неприходящее состояние робости перед жизнью могут сделать вас объектом всеобщего сочувствия. Некоторые находят в этом свои плюсы. Откладывая выполнение какой-либо работы до последнего момента, можно затем оправдывать посредственность и результат спешкой. У меня просто не было времени, чтобы сделать это как следует. Откладывая работу, вы провоцируете других выполнить ее вместо вас. Налицо еще один способ манипулирования людьми. Откладывая реальные дела на будущее, вы получаете возможность вводить себя в заблуждение на свой счет, приукрашивая достоинства и умаляя недостатки. Отказ от выполнения задачи освобождает вас от возможного успеха и связанной с ним ответственности. Немного разобравшись с тем, что поддерживает вас в желании откладывать на потом, Можно приступать к конкретным шагам избавления от этой разрушающей личной зоны ошибок. Некоторые методы искоренения пагубного откладывания. Научитесь эффективно проводить пятиминутные отрезки времени в настоящем. Для начала постарайтесь не тратить время на долгосрочные планы а подумайте о настоящем и постарайтесь в ближайшую пятиминутку не откладывать ничего из того, что может принести вам удовлетворение. Сядьте и немедленно приступите к чему-либо, что было прежде отложено на потом. Начните писать письмо или книгу. Скорее всего, вы получите удовольствие от работы и осознаете бессмысленность постоянных отсрочек. Часто бывает достаточно просто начать, чтобы избавиться от большей части страхов, связанных с проектом в целом. Задайте себе вопрос: какой наихудший исход мне грозит в том случае, если я сделаю то, что до этого откладывал? Ответ не должен вас испугать, скорее он подстегнет к более активным действиям. Как можно быстрее разберитесь со своими страхами. Назначьте конкретный промежуток времени, например, среда с 10:00 до 10:15, которые вы посвятите отложенной вами задаче. Вы убедитесь, что 15 минут направленных усилий часто оказывается вполне достаточно, чтобы разобраться с теми трудностями, которые вынудили вас отложить задачу. Считайте себя слишком значительным человеком, чтобы беспокоиться по поводу того, что вам предстоит сделать. В следующий раз, испытывая дискомфорт и желание отложить дела на потом, вспомните, что любящие себя люди не переживают о таких мелочах. Внимательно проанализируйте свое настоящее Подумайте о том, от чего вы постоянно отказываетесь и начинаете избавляться от страха, препятствующего эффективной жизни. Откладывая настоящее на потом, вы заполняете образующиеся пустоты страхами о будущем. Если вы будете жить настоящим, все страхи обязательно исчезнут. Бросьте курить немедленно. Сядьте на диету прямо сейчас покончите с выпивкой с этого момента отложите эту книгу и сделайте маленькую зарядку это станет началом вашего оздоровительного проекта вот так решаются проблемы немедленными действиями действуйте вас ничто не удерживает кроме вас самих и ваших неврозов связанных с неверием в собственные силы Это так просто взять и сделать. Научитесь творчески использовать свой разум в обстоятельствах, которые прежде нагоняли на вас тоску. Оживляйте темп вялотекущего собрания, задавая вопросы или отвлекитесь на что-нибудь интересное. Сочиняйте стихи или тренируйте память, запоминая телефонные номера. Примите решение навсегда расправиться со скукой. Когда кто-то начинает вас критиковать, спросите у этого человека: "Как ты думаешь, мне нужна сейчас твоя критика?" А в тот момент, когда сами начинаете кого-то критиковать, поинтересуйтесь у него: "Желает ли он выслушивать ваши замечания?" И если да, то почему? Это поможет вам покинуть ряды критиков и присоединиться к труженикам. Внимательно проанализируйте свою жизнь. Если бы вы знали, что вам осталось жить всего шесть месяцев, вели бы вы себя подобным образом? Если нет, радикально измените свое поведение. Неважно, сколько вам осталось: шесть месяцев, тридцать лет или больше. Жизнь это краткий миг, и откладывать ее на потом чистейшее безумие. Проявляйте отвагу и приступайте к делам, которых прежде избегали. Один мужественный шаг позволит справиться со всеми страхами. И перестаньте говорить себе, что вы должны работать лучше. Гораздо важнее напоминать себе, что дела лучше всяких слов. Примите решение не уставать до позднего вечера, пока не придет пора ложиться спать. Не позволяйте себе использовать усталость или болезнь в качестве предлога для избегания или откладывания дел на потом. Вы обнаружите, что при устранении причины недуга или усталости желание улизнуть от выполнения сложной задачи магическим образом исчезнет и физическое недомогание. Исключите из своего словаря упомянутые выше фразы со словами "надеюсь", "хотелось бы" и "может быть". Они используются как средство откладывать конкретные дела на потом. Поймав себя на том, что вы их произносите, исправьтесь и сформулируйте предложение по-новому. Меняйте "надеюсь", что все образуется на я приложу максимум усилий и все образуется хотелось бы чтобы все наладилось на я предприму такие-то действия и все наладится может быть все будет хорошо на я постараюсь и все будет хорошо Введите дневник собственных жалоб или критического поведения этим вам удастся убить сразу двух зайцев Во-первых, всплывет на поверхности ваша критическая деятельность, события, люди, форма выражения, а во-вторых, утомительная процедура записывания заставит вас воздержаться от излишней критики. Если то, что вы откладываете, затрагивает интересы других людей, это может быть связано с переездом, проблемами в сексе, новой работой. Поговорите с ними и выясните их мнение. Наберитесь отваги и расскажите о своих переживаниях по этому поводу. Может оказаться, что все причины ваших отсрочек носят исключительно надуманный характер. Кроме того, ваш призыв о помощи может найти отклик, и вы будете действовать совместными усилиями. Вместе вам будет проще справиться со всеми беспочвенными страхами и избавиться от привычек медлить и откладывать. Заключите контракт с близкими вам людьми, где будут указаны некоторые благие намерения, исполнение которых может затягиваться в силу особенностей вашего характера. Каждой стороне оставляется экземпляр контракта и предоставляется право штрафовать нарушителя. В качестве наказания могут выступать участие в активных играх, обед в ресторане, поездка за город или посещение театра. Вам это должно понравиться, поскольку удовольствие здесь получает даже провенившийся. Если вам не нравится что-то в окружающем мире, не тратьте время на жалобы. Действуйте. Не отравляйте дарованные судьбой мгновения переживаниями о том, За что боитесь взяться, а решительно избавляйтесь от этой отвратительной зоны и наслаждайтесь жизнью. Надо быть тружеником, а не нытиком и критиканом.